Глава 22. Старый рыбак. Отсылка к пословице «птица-рыболов» и «устрица» вцепились друг в друга, а выгода досталась рыбаку, что означает, когда две стороны борются, третья получает выгоду. Через два дня душевное состояние Сюаньлина улучшилось, и он смог провести традиционную утреннюю аудиенцию. Внешне он казался совершенно спокойным, словно бы и не было ужасной ночной трагедии. За прошедшие два дня накопилось столько дел, разных и запутанных, что ему некогда было предаваться тоске из-за даже еще не родившегося ребенка. К тому же он был молод и полон сил, да и я была беременна. Если уж и с моим ребенком что случится, у него всегда оставался большой выбор женщин, каждая из которых была бы счастлива родить для него». Я думала, что печальная история наложницы Тянь на этом и закончится. Но стоило ей прийти в себя после долгого забытия, как она тут же начала плакать и скандалить, утверждая, что ее ребенка убили. Никому не было покоя из-за того, что во дворце, где она жила, все время слышались крики и рыдания. Императрица считала, что она таким образом выплескивает свое горе, и ей просто надо дать время успокоиться». Однажды мы с Фейдзин сидели у меня во дворце и обсуждали, как мне следует заботиться о своем малыше. Вскоре речь зашла о наложнице Тянь и ее выкидыше. Фейдзин оглянулась по сторонам, чтобы проверить, что рядом нет лишних глаз и ушей, и, наклонившись ко мне, прошептала. «Честно говоря, я думаю, есть что-то подозрительное в выкидыше пинь -Тянь". Наложница Тянь не была из тех, кто с легкостью разбрасывается обвинениями». Если она так говорила, значит, была уверена в своих словах. На самом деле я тоже подозревала, что с выкидышем что-то не так. И когда свои сомнения высказала Фэй Зин, у меня ёкнуло сердце. Но внешне я оставалась совершенно равнодушной. «Почему ты так думаешь?» — спросила я с вежливой улыбкой. Пинтянь ведь часто говорила о беспокойстве плода, поэтому выкидыш не стал такой уж большой неожиданностью. Наложница Дзин приподняла широкий рукав, украшенный вышитой листвой, и прикрыла им половину лица, чтобы скрыть холодную усмешку. Мы же с тобой ясно понимаем, что все ее жалобы на беспокойство плода были лишь поводом заманить императора в свой дворец. Я часто с ней встречалась, когда она была беременна, и видела, что она с аппетитом ест и очень крепко спит. Что же это за недомогание такое? Фэй Цзин заговорила еще вдвое тише. Лекарь, который лечил Пинтянь, рассказал, что за день до выкидыша с ее здоровьем все было в порядке. В ее лекарствах не нашли ничего плохого, а вот в остатках печенья, которое она ела в тот день, нашли пыльцу Алеандра. Пыльцу Алеандра? Я не понимала, к чему она клонит. Да, кивнула моя гостья, лекарю понадобилось время, чтобы разобраться в причине выкидыша, и в конце концов. Он сказал, что виноват ядовитый Алеандр. В тот вечер Пинтянь съела очень много печенья, что и привело к выкидышу. Фейдзин вздохнула. На территории Гарема Алеандры встречаются то тут, то там. Кто же знал, что они ядовиты? Никто и подумать не мог, что они могут причинить вред. Я разволновалась, ощущая, как быстро бьется мое сердце. А то печенье приготовили на императорской кухне? Спросила я нерешительно. Наложница Дзин ответила не сразу, будто сомневалась, стоит ли мне знать ответ. Нет, покачала она головой. Его принесла Фейцуэ. Я посмотрела ей в глаза и поняла, что она думает о том же, о чем и я. Чуть хрипловатым голосом моя собеседница начала рассказывать все, что смогла узнать. Вообще-то всю еду, которую приносят извне, должны были предварительно изучать а потом уже подавать на стол беременный пинтянь, но то злополучное печенье никто не проверял, ведь его лично приготовила и принесла Фейцуэ. Она выше пинтянь по положению, и никто не посмел забрать у нее печенье. Да и сама императрица послала ее вразумить пинтянь, потому что Фейцуэ известна своей скромностью и осмотрительностью. Никто и предположить не мог, что после ее визита случится беда. К тому же служанка, которая прислуживала наложнице Тянь днем, сказала, что сначала печенье отведала гостья, и только потом за него взялась ее хозяйка. Фэй Цзин замолчала, чтобы перевести дыхание. И затем добавила, «В гареме не так много мест, где посажен олеандр, и одно из них рядом с дворцом Фейцуэ. Думаю, никто уже не поверит, что это не ее рук дело». Я постаралась мысленно разложить по полочкам все, что узнала от Фейт И правда получалось, что все подозрения падали на Фейцуэ. В такой ситуации ни у кого бы не возникло сомнений в ее вине. Но вот мне казалось, что что-то не складывается. Если Фейцуэ на самом деле подсыпала в печенье пыльцу алиандра, то зачем ей его есть? Все мы знаем, что Пинтянь обожает печенье поэтому она в любом случае съела бы его. Фэй Цюэ не обязательно было рисковать здоровьем. Это немного нелогично. Неужели она решилась на убийство из-за старшего сына императора? Я не могу поверить, что материнская любовь может превратить человека в монстра. Но это всего лишь наши предположения, вразумила меня Фэй Цзин. Император обязательно проведет тщательное расследование. В конце концов, нельзя перекладывать всю вину на Фэй Цюэ. Многие осуждали Пинтянь за то, что после беременности ее дважды повышали в ранге, и за то, что она несколько раз посреди ночи бесцеремонно вызывала императора, когда он был у тебя. И ты наверняка слышала, что так она поступала не только с тобой, но и с Фэй Цуэ и Цзэ Юй Цао. Ты по доброте душевной прощала ее и ничего не говорила, но это не значит, что остальные были такими же понимающими и не считали ее бельмом в глазу. Мне ведь не стоит тебе напоминать, что император очень редко посещает наложницу Цюэ. Только она его дождалась, и тут Пинтянь зовет его к себе. Ты бы не рассердилась на ее месте? К тому же у императора сейчас мало детей, а сын — только от Фэй-Цюэ. Моя старшая подруга не стала заканчивать предложение, считая, что я и так все пойму. Покручивая вишнево-красную кисточку, свисающую с ее веера, Она следила за моей реакцией. Рассуждения Фэй Цзин звучали разумно. Я не сомневалась, что многие наложницы думают точно так же. Я тоже стала склоняться к ее версии произошедшего после воспоминания, как взбесившаяся кошка императрицы перед нападением была в руках именно Фэй Цзюэ. Я опустила взгляд и мрачно сказала. "Пинтянь вела себя крайне бесцеремонно. Даже кролики порой кусаются». Что уж говорить о наложнице Цуэ. Тянь еще не родила, а уже стала образцом наглости и высокомерия. Я уверена, что если бы у нее родился сын, она бы покоя не дала ни Фэй Цуэ, ни старшему принцу. Все-таки каждый стремится к спокойной жизни. Моя приятельница кивнула. Да, ты права. К тому же, ее против правил повысили ранга Пинь. Кстати, я краем уха слышала, как Джао Илу рассказывала, что наложница Тянь выпросила этот ранг, сказав императору, что столь частые беспокойства плода означают, что это мальчик. Правда? Я была по-настоящему удивлена. Это уже слишком. Наложница Цзин слегка прищурила округлые глаза, наполовину закрыв их длинными ресницами, и тихо-тихо сказала. «Честно говоря, кроме императора, Никто больше и не хотел, чтобы пинь-тянь рожала. Даже представить не могу, скольких людей обрадовала новость, что Фэй Цюэ спровоцировала выкидыш у наложницы-тянь. Она просто уже всем надоела. Я знала, что услышать от Фэй зин настолько жесткие и откровенные слова — это редкое явление. Но у нее не было детей, а значит, не было веской причины враждовать с наложницей-тянь. Скорее всего, она недолюбливала ее из-за заносчивого поведения. Однако мне было неприятно такое слышать, ведь получалось, будто она считает меня одной из тех, кто надеялся на выкидыш пинтянь. Хотя признаться честно, когда я узнала, что она потеряла ребенка, на секунду даже обрадовалась. В тот момент меня не волновало, жива она или нет. Для меня главным было то, что теперь всю Анилин будет уделять ей меньше внимания. Возможно, в глубине души, даже не осознавая этого, я уже ее ненавидела, как Фейдзин и другие наложницы, и опасалась, что ее ребенок будет бороться с моим за любовь отца императора. Я усмехнулась, хотя на душе было грустно. Неужели мое сердце уже настолько окаменело и почернело? И тут до меня дошло, что я не спросила главного. «А император уже знает?» Ему доложили об этом в полдень. Он сильно разгневался и велел мне и Фужень Сихуа провести расследование. Фужень всегда действует быстро и решительно, поэтому я уверена, что уже через три дня все станет ясно. Фейдзин стало вздохнула. То печенье было покрыто сахарной глазурью. Пыльца Алиандра по цвету ничем не отличается от сахара. Если ее подмешать в глазурь, то никто этого не заметит. Но мне тяжело представить, что такой коварный план пришел в голову Фэй Цуэ, которая обычно даже муху не обидит. Воистину, чужая душа потемки. В этот момент в зал вбежал Сяо Юнь. Увидев, что у меня гостит наложница Дзин, он остановился, вытер пот лба, вежливо поклонился и попросил дозволения доложить. «Матушка Фэй Цуэ мертва!» Мы с Фэй Цзин переглянулись и почти одновременно воскликнули, «Что?» — Сяо Юнь продолжил докладывать. Только что пришло известие, что Фужень Сихуа, выполняя высочайшее повеление, пошла во дворец Фэй Цуэ, чтобы допросить ее касаемо выкидыша Пинтянь, Но, войдя во внутренние покои, обнаружила матушку Цуэ повешенной. Спасать ее уже было поздно, она не дышала. Говорят, зрелище было страшное, у нее даже язык изо рта вывалился». Евнух начал в красках и деталях описывать ужасающую картину смерти, но Фэй Цзин его перебила. «Замолчи! Как ты смеешь рассказывать о подобном, когда твоя госпожа беременна? Говори только о самом важном!» Сяо Юнь поклонился и продолжил. «Говорят, служанки Фэй Цуэ сказали, что за час до этого госпожа отослала всех прочь и осталась в своих покоях одна. Фу Жэнь Сихуа уже доложила императору, что Фэй Цуэ покончила с собой» так как боялась наказания за свое преступление. Новости были печальными. Я тяжело вздохнула и сказала. «Как жаль старшего принца. Он остался без матери в столь юном возрасте». Наложница Дзин задумчиво рассматривала пятна света, возникающие на полу из-за проникавших сквозь оконные сетки солнечных лучей. «Да, очень жаль», — сказала она, не поднимая глаз. К счастью, даже без матери он не останется один. У него есть тетушка императрицы и тетушки-наложницы, а еще бабушка Тайхоу. Она обязательно о нем позаботится. Я кивнула, но меня одолевали сомнения. Даже если все указывало на ее вину, зачем Фэй Цуэ так быстро прощаться с жизнью? Она ведь могла попробовать оспорить обвинения или вымолить у императора пощады. «Я сомневаюсь, что он приговорил бы ее к смерти». Фейдзин поняла мои сомнения. Поступок наложницы Цуэ был логичен, но слишком уж поспешен. «Если бы император пощадил ее, то он лишил бы ее ранга и запретил воспитывать сына», — сказала моя гостья. «Такая мать стала бы для своего сына серьезной помехой на пути к великому будущему». «Хочешь сказать, что она убила себя ради того, Чтобы у ее сына было хорошее будущее?» Спросила я, ощущая, как внутри меня все дрожит. Фэй Цзин кивнула. «На самом деле Фейцуэ была в подавленном состоянии еще с того дня, когда император отчитал ее за то, что Сун Цзи тебя поранила. Еще и ее семья переживает не лучшие времена. У них остался только один Цзи второго класса. Но у него нет реальной власти. Его титул — пустой звук». «Дзи», четвертый из пяти титулов китайской аристократии, соответствует европейскому титулу «Виконт». Очень печально. Поэтому ей пришлось стараться изо всех сил, чтобы подняться в иерархии наложниц. Но, к сожалению, сын не оправдал ее надежд. Она видела, как строго и холодно император к нему относится, и поэтому тайком его баловала. В конце концов... Из-за этого между Фейцуэ и Императором возникли разногласия, и она потеряла благосклонность. Видимо, после недавних событий она совсем отчаялась и решилась покончить с собой. Я даже и не знаю, что теперь сказать. Я нервно теребила носовой платок и не спеша пила чай, чтобы дать себе время подумать. Меня никак не покидали сомнения. Казалось, что однажды я слышала что-то очень важное, но не могла вспомнить, что именно. То, что произошло с Пинтянь, должно послужить тебе уроком, сказала Файдзин. Ты должна очень внимательно относиться ко всему, что ты ешь и пьешь. Наконец я поняла, что не давало мне покоя, и осторожно спросила. Сестрица, помнишь ты как-то сказала, что у фужэнь Сихуа тоже был выкидыш? Причем на таком сроке, что было уже ясно, что это мальчик». «Помню», — ответила Фэй после секундного замешательства. «Это произошло, потому что за ней плохо ухаживали?» Фэй Цзин пронзила меня внимательным взглядом. «Слишком уж внезапно я стала расспрашивать ее про дела минувших дней. Тогда она была агуипиен, и все ее очень любили», — наконец ответила она. «Думаешь, за ней могли плохо ухаживать?» Она перешла на шепот и добавила. Во дворце говорили, что это произошло после того, как она приняла лекарство против выкидышей, которое принесла наложница Дуань. Я ошарашенно распахнула глаза, в ушах вдруг зазвенела. Я приоткрыла губы и через силу произнесла. «Я не верю». В полном смертельных опасностей горемия случалось всякое. Так почему же я не верила? Я сама не понимала, просто вспомнила, «Как во время наших редких встреч с наложницей Дуань, я своими глазами видела, насколько трепетно она относится к детям. Я не могла поверить, что она убила ребенка». Фэйдзин оставалась совершенно спокойной, ведь она говорила о чужих бедах, а не о своих. Они не вызывали у нее никаких эмоций. «Вот точно так же, как ты, не поверили и император с императрицей», продолжила она. «В результате виновных так и не нашли». Но именно после того случая Фэй Дуань серьезно заболела и стала редко показываться на люди. В этом деле было слишком много сомнительных моментов, да и я еще в то время не вошла во дворец и не видела произошедшее своими глазами, поэтому не стала строить догадки о том, что на самом деле произошло с наложницей Сихуа. Я задумалась о другом. События прошлого повторяются в настоящем. Все происходит по кругу. Вчера жертвой стал кто-то другой, а сегодня пострадать можешь ты. Кто-то убивает, кто-то умирает, словно бы мы все оказались в смертельной западне, из которой не вырваться. И это было страшно. Похороны Фейцуэ прошли очень скромно. Ее тело окутали саваном, положили в гроб и отослали в императорский мавзолей. Императрица была опечалена гибелью приближенной наложницы и постоянно вздыхала. Когда мы пришли к ней на аудиенцию на следующий день, то увидели там императора. «Поскольку урожденная Тан покончила с собой из боязни наказания за свое преступление, я не могу присвоить ей посмертный титул», — мрачно сказал Сюаньлин. «Я могу только позволить похоронить ее под именем Фейцуэ. Это будет означать, что я не стал наказывать ее после смерти. Она вошла во дворец девять лет назад, и я никак не ожидал, что ее жизнь закончится вот так». Императрица промокнула платком выступившие в уголках глаз слезы и тихонько его поправила. «Ваше Величество, Фэй Цуэ вошла во дворец одиннадцать лет назад». Сюань Лин хмыкнул, но промолчал не желая обсуждать провинившуюся наложницу. Вместо этого он заговорил о ее сыне. «Тан умерла, и теперь некому заботиться о старшем принце». «Я хозяйка всего гарема, поэтому для меня дети наложниц, как мои собственные дети», ни минуты не раздумывая, сказала императрица. «Я заменю принцу мать и хорошо его воспитаю». Сюаньлин довольно улыбнулся. «Раз императрица так говорит, то я могу быть спокоен». Тайхоу уже не молода, и ее подводят здоровье. Я тоже считаю, что самый лучший выход — это отдать принца на воспитание к императрице. После того, как судьба старшего сына императора была решена, мы все дружно поздравили государыню с появлением сына. У ребенка появился заботливый родитель, у императрицы появился сын. Все были рады и довольны. Проводив императора, наложницы остались у императрицы, чтобы еще немного поговорить. Фэй Цуэ вошла во дворец одиннадцать лет назад. Я видела, как она начинала свой путь как Лянди, потом доросла до Шуньи, Жунхуа, Гуйпинь, а после рождения сына стала Джаои. И, наконец, Фэй, — говорила императрица со слезами на глазах. Пускай она совершила ошибку, но она оказала огромную услугу императорскому дому, родив потомка императора. Конец ее жизни был печален, И хотя император не желает говорить о ней, но мы, ее сестры, должны быть снисходительнее, ведь она была матерью старшего принца и много лет честно служила нашему государю. Я пошлю людей, чтобы около ее гроба стоял почетный караул. Я очень надеюсь, что Фэй Цуэ, там, в загробной жизни, покается в своих грехах и упокоится с миром. Дзянью, служанка императрицы, наклонилась к ней и тихонько сказала. «Матушка, не надо так сильно горевать. Вы уже пролили достаточно слез по Фейцуэ. Я уверена, что душа матери будет спокойна, если вы позаботитесь о ее сыне. Если вы будете постоянно горевать, то жить станет еще сложнее. К тому же в своей смерти Фейцуэ виновата сама». «Тебе легко говорить», — недовольно вымолвила императрица, тщательно вытирая слезы. Но мы много лет вместе прислуживали императору. И вот она внезапно умерла. Разве можно оставаться спокойной после такой трагедии? О, Фейцуэ, ну какая же ты все-таки дурочка!» Императрица была безутешна. Но мы не сдавались и уговаривали ее не лить слезы понапрасну. Нам понадобилось время, но постепенно государыня перестала сокрушаться и даже улыбнулась. Мое тело с каждым днем теряло привычную легкость и грациозность, что было неудивительно на четвертом месяце беременности. Другие еще не замечали изменений в моей внешности, но я-то чувствовала, что маленькая жизнь во мне растет и набирается сил, становясь вместе с животом все больше и больше. Наступило уже начало лета. Я сидела в своих покоях и, опираясь на ярко-красный подоконник, любовалась цветущими гранатами, чьи соцветия прятались среди густой зеленой листвы. Золотистые солнечные лучи освещали грандиозные и очень пышные соцветия огненного дерева. Иногда несколько лучей просачивалось сквозь густую насыщенную изумрудную листву и опускалось на отполированную плитку пола, и тогда на ней начинали плясать солнечные зайчики. За последнее время произошло множество событий, и все они заканчивались чьей-то смертью. Сначала Чун Р., после ребенок Пинтянь, а затем Фейцуэ. Из-за того, что за такой короткий срок произошло столько смертей, в моей душе поселился страх. Мне все время чудилось, что воздух наполнен едва уловимым запахом свежей крови и удушающим ароматом сожженных ритуальных денег. Все эти смерти были самыми обычными и вполне объяснимыми, но сама, не знаю почему, я никак не могла успокоиться. У меня возникло ощущение, что тень смерти стала приближаться и ко мне. В послеобеденной тишине вдруг раздался веселый и звонкий мальчишеский голос, а спустя мгновение я услышала птиц, которые отчаянно хлопали крыльями, поднимаясь в ясное небо. Один из евнухов открыл двери, чтобы посмотреть, кто наводит суматоху на улице. И оказалось, что ко мне в гости пришел старший сын Сюаньлина, Юили. Я очень удивилась, когда увидела, что он пришел совершенно один, без кормилицы и охранников. Я взяла его за руку и спросила. «Принц, что вы тут делаете?» Он стоял передо мной, покусывая палец, и улыбался. Маленький золотой обруч сполз с его макушки на бок, лицо блестело от пота, а небесно-голубой халат полностью покрылся пылью. Сразу было видно, что этот мальчик тот еще проказник. Сейчас он сильно напоминал маленькую шаловливую обезьянку. Ответа долго не было. Принц молча рассматривал меня и даже не думал поздороваться. И, казалось, он меня даже не узнал. Но в этом как раз-таки не было ничего удивительного. Мы встречались с ним всего пару раз. «С его мамой я не дружила и в гости к ним не ходила, поэтому и была для него незнакомой женщиной». Голос подал Сяо Юнь, который стоял рядом с мальчиком. «Это Гуйпинь Вань из дворца Танли. Не знаю, потому ли, что внутри меня росла новая жизнь или по другой причине, но я очень любила детей и старалась с ними подружиться. И пускай сейчас передо мной стоял грязный, не отличающийся умом ребенок, которого не любил отец и который только что потерял мать», Он все равно мне нравился. Я положила руку ему на плечо и улыбнулась. «Принц, я ваша Шуму». «Шуму», мама наложница. Обращение, использовавшееся детьми главной жены по отношению к наложницам отца. «Вы можете называть меня мама Фэй». «Вы не против?» Мальчик, наконец, зашевелился и неловко поклонился. «Здравствуй, мама Фэй Вань». Я улыбнулась и помогла ему выпрямиться. Тут же прибежала Люджу с серебряным коробом для съестного, который был доверху забит различными закусками. Я кивнула, давая Юили ли знак, что он может угощаться. Принц сразу же засиял и начал хватать руками все, до чего дотягивался, но при этом не отводил от меня внимательного взгляда. «А почему у тебя короб из серебра?» — неожиданно спросил он, уставившись на непривычную для него вещь. «У мамы-императрицы и у других тетушек все коробы и тарелки золотые». Я растерялась, потому что не могла сказать маленькому мальчику, что, пользуюсь серебряными приборами, из-за страха, что меня могут отравить. Ребенок в его возрасте не должен знать о таких мрачных вещах. «У мамы Фэй не такое высокое положение, как у императрицы», ответила я, стараясь говорить как можно мягче. «Поэтому я не могу так же, как и она, пользоваться золотой посудой». Принц кивнул, словно бы понял моё объяснение. Но на самом деле его совершенно не интересовал мой ответ. Он уже сосредоточенно грыз лепешки из соснового цвета на меду. Я подождала, пока принц Юли наестся и успокоится, и только потом спросила: "Почему вы оказались на улице? Разве вам не положено в это время спать?" Мальчик ответил мне, не выпуская еду из рук. Мама императрицы и кормилица уснули, и я сбежал, пока они не видят. Они заставляют меня читать изречение Конфуция юли обиженно надул губки. «Отец-император все время грустный. Мне не разрешают ловить сверчков и требуют, чтобы я ложился спать». Я не поспевала за ходом его мыслей, но общую суть уловила. «Получается, что вы тайком выскользнули из дворца, чтобы пойти ловить сверчков?» Я не удержалась и рассмеялась. Мальчик усердно закивал, но потом замер и уставился на меня широко открытыми глазами. «Только не говори маме-императрице!» попросил он очень серьезно. Я также серьезно кивнула и сказала «Хорошо». Принц обиженно пнул камешек, оказавшийся у него под ногой, и начал жаловаться. «Изречения Конфуция очень сложно учить. Зачем он вообще их написал?» Высунув язык, Юили скорчил недовольную рожицу. «Лучше бы Конфуций сверчков ловил, а не писал эту книгу. Если бы он ее не написал, мне не пришлось бы ее учить». Служанки и евнухи, которые присутствовали при нашем разговоре, рассмеялись. Увидев, что над ним смеются, принц рассердился и обиженно насупился. Оглянувшись по сторонам, он заметил цепляющийся за подставку для цветов кампсис. Кампсис — рот листопадных лиам с красно-оранжевыми цветами. Ярко-оранжевые бутоны не могли не привлечь внимания непоседливого ребенка. Принц Юили встал, подбоченившись, и сказал Сяо Ляню. «Ты, иди и принеси мне ветку того растения!» Он хотел казаться взрослым, но по сути был просто капризным и немного своевольным ребенком. давайте я сама отломлю для вас веточку осторожно спросила я. когда я протянула ему ветку кампсиса с оранжевыми цветами, он тут же выхватил ее и вставил себе за пояс. Он весело рассмеялся ненароком демонстрируя окружающим черные дыры на месте выпавших зубов. я приказала принести теплую воду, чтобы смыть с его лица всю грязь. Потом отряхнула его одежду от пыли и поправила так, чтобы никто не сомневался, что перед ними сын императора. Мальчик довольно улыбнулся и сказал, «Мамочка тоже вытирала мне лицо». Я побледнела, но быстро взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. «Правда?» «Да», — принц серьезно кивнул и добавил. «Но мама императрица говорит, что моя мама заболела и что мне надо подождать, пока она выздоровеет. Вот потом я смогу с ней увидеться» и мы снова будем жить вместе, и тогда мне можно будет гулять и ловить сверчков. Мама никогда меня за это не ругает. Когда мальчик говорил о маме, с его лица не сходила полная любви и обожания и улыбка. Сердце кольнуло жалость, но я не осмелилась сказать семилетнему ребенку, где его мама на самом деле. Я отогнала мрачные мысли подальше и постаралась привести одежду принца в порядок. Он посмотрел на меня и ткнул в себя пальцем. «Меня зовут Юи Ли». «Я знаю». Принц потянул меня за юбку и широко улыбнулся, словно бы мы были с ним давними друзьями. «Мама Фэй, ты можешь звать меня Ли Р. Я нежно обняла мальчика и тихонько сказала. «Хорошо, Ли Р». Многие при дворе говорили, что старший принц глупый и ничем не выдающийся, но я ничего подобного не заметила. Для меня он был обычным маленьким мальчиком, который просто любит играть и вкусно поесть. Может, его отец возлагал на него слишком большие надежды, поэтому и разочаровался. «Матушка!» — позвала меня Дзинси. «Я думаю, надо отвезти принца обратно. Во дворце императрицы наверняка уже все вверх дном перевернули в поисках пропажи». Я думала так же. Я посмотрела на Юйли и увидела, что он испугался. Мое сердце дрогнуло, и я сказала. «Принц!» «Я сама отведу вас обратно. Хорошо?» Испуг на его лице тут же сменился радостной улыбкой. Я улыбнулась в ответ. «Когда мы пришли во дворец императрицы, нас встретил шум и гам. Все искали пропавшего принца. Первой нас заметила кормилица. Увидев принца целым и невредимым, она выдохнула с облегчением и вознесла хвалу Будде. Почти сразу же навстречу нам вышла императрица. Судя по тому, что она была одета лишь в ночной халат, поверх которого был накинут плащ, а волосы все еще были распущены, о пропаже Юилии ей сообщили во время перерыва на дневной сон. Она бросилась на поиски принца, даже не подумав привести себя в порядок. Когда мальчик увидел императрицу, он тут же отпустил мою руку и побежал к ней. Обхватив ее за ногу, он прилип к ней, как сахарный леденец к палочке, и начал тереться о ее юбку, как маленький котенок. «Сынок!» — радостно воскликнула государыня. «Куда ты ходил? Я тебя повсюду искала!» Картина воссоединения показалась мне немного странной. Я понимаю, что дети всегда узнают свою маму, но императрица воспитывала Юйли от силы дней пять. Раньше, когда была жива его родная мать, она нечасто общалась со старшим принцем. «Когда же они успели так сблизиться?» Я немного поразмыслила над этим и решила, что ребенок тянется к императрице просто потому, что она добрая. «Почему ты не лег спать, как полагалось, а вместо этого куда-то убежал?» — строго спросила государыня у своего воспитанника, мельком поглядывая на меня. Кажется, Юили немного испугался и поэтому не мог ответить. Он отцепился от юбки императрицы, опустил руки и склонил голову. «Мне пришлось за него вступиться». Принц сказал, что до обеда читал изречение Конфуция, но потом кое-что забыл. Он не смог найти учителя, поэтому пошел искать того, кто сможет ответить на его вопросы. И так оказался у меня. Простите, что заставила вас беспокоиться. Услышав, что Ююли так серьезно относится к учебе, императрица довольно улыбнулась и погладила принца по голове. Гуйпинь Вань очень умная и образованная, сказала она. Если что-то не поймешь. То лучше всего спросить у нее. И запомни, что стремление к учебе это похвально, но надо учиться и отдыхать, ведь если ты переутомишься и заболеешь, то ни о какой учебе и речи не пойдет. Я понял, вежливо ответил Юили и улыбнулся мне украдкой. Императрица переоделась и снова вышла ко мне. Она неторопливо отпила чаю и только потом заговорила. Как хорошо, что ли Эр пошел к тебе, а не куда-то еще. Я так перепугалась, ведь в последнее время во дворце произошло столько печальных событий. Если бы еще и с принцем что-нибудь случилось, у меня бы совсем руки опустились. «Принц благословлен небесами», — ответила я с улыбкой. «Его оберегает сам Будда. Я уверена, что с ним ничего не случится». Ты права, но родительское сердце всегда наполнено переживаниями. Я не подарила императору ребенка, но отвечаю за его единственного сына. У Его Величества мало детей, поэтому я обязана быть вдвое осторожнее. Императрица вздохнула и потерла висок. Этот год наполнен несчастьями. Даже не знаю, за какие грехи нам это наказание. Только мы справились с эпидемией, как из-за несчастного случая утонула Пинчунь. Потом Пинтянь потеряла ребенка, а Фэйцуэ повесилась. У императрицы матери пошатнулось здоровье, а еще, как сказал Его Величество, в стране началась засуха. За два месяца не выпало ни капли дождя. Это огромная проблема для земледельцев и шелководов всей страны. Я внимательно слушала все, что мне рассказывала императрица, потому что знала, что во времена прошлой династии природные и людские несчастья часто вызывали беспорядки как при дворе, так и в стране в целом. В какой-то момент я немного отвлеклась на гладкую плитку дворца, которая под яркими солнечными лучами становилась похожа на ослепительно сияющий поток воды. Но даже теплая солнечная погода не помогала разогнать холодную мрачную атмосферу, которая воцарилась во дворце после произошедших друг за другом трагедий. Когда императрица начинала потирать виски, это значило, что у нее разболелась голова. Вот и сейчас она то и дело прикасалась к вискам и колбу. Я протянула ей масло от головных болей, которые носила с собой в рукаве. Императрица велела служанке помассировать виски, и вскоре ей стало лучше. Мы с Его Величеством намереваемся помолиться о дожде в храме Неба, а потом отправимся в храм Ганьлу. Храм Неба. Храмово-монастырский комплекс в Пекине. В храме Неба император проводил жертвоприношение Небу и молился о благополучии государства, в том числе и о хорошем урожае. Храм Ганьлу — храм, расположенный на горе Бэйгушань, провинции Дзянсю, на востоке Китая. Там мы проведем несколько дней и будем молиться о благополучии страны гарема. Императрица многозначительно посмотрела на меня и сказала, «Перед отъездом я передам все дела Гарема Фужэнь-Сихуа». Конечно же, ей будет помогать Фейдзин. Я сразу же поняла, к чему она клонит, и, опустив взгляд, сказала, «Я буду отдыхать у себя во дворце и заботиться о здоровье малыша. Если не случится ничего важного, я не буду выходить из дворца». «Да, так будет лучше», — кивнула государыня. «Ты знаешь, какой характер у наложницы Сихуа. Поэтому я дам тебе один совет. Терпи, пока можешь». «Просто дождись, когда мы с императором вернемся, и все решения снова будут за нами». Императрица слегка наклонилась ко мне и чуть тише добавила. «Ты сильно не волнуйся. Я уверена, что она ничего тебе не сделает, потому что у тебя в животе ребенок императора. На путешествие туда и обратно понадобится не больше десяти дней. Мы постараемся вернуться как можно быстрее». Я спокойно улыбнулась и смиренно ответила. Большое спасибо за заботу, Ваше Величество. Я обязательно буду себя беречь. Императрица улыбнулась и посмотрела на шрамы на моей щеке, оставленные острыми когтями сундзы. «Кажется, шрамы стали намного бледнее», — задумчиво произнесла она. Сестренка Ань подарила мне чудесную мазь, которая помогает против них», — сказала я, притронувшись к щеке. Когда я начала ею пользоваться, шрамы и правда стали выглядеть не так пугающе. «Если мазь хорошая, то продолжай ею пользоваться», — посоветовала государыня. «Хотелось бы, чтобы шрамы навсегда исчезли с твоего лица. Шрамы на красивом лице — печальное зрелище. Ты ведь тоже понимаешь, что для наложницы красивое и приветливое лицо важнее всего прочего». Я вежливо выслушала советы императрицы, почтительно поклонилась и попросила разрешения удалиться.